Глава седьмая. Когда Йока подняла взгляд, позади нее раздался тот самый странный крик. Она не заметила, как меч оказался у нее в руках. Она повернулась, ища глазами источник этого звука, и увидела огромную птицу, которая кружила над ними, широко раскинув крылья. Осознав, что ей некуда бежать, Йока завопила от страха. Птица приближалась намного быстрее, чем она бегала. Меч был бесполезен, она понятия не имела, что с ним делать. Сражаться с чудовищем — безумная идея. У нее не было ни единого шанса. Йока видела только огромные лапы птицы с острыми когтями. Она хотела зажмуриться, но не могла. Перед ней сверкнула яркая вспышка, сопровождаемая громким и резким звуком, похожим на звук удара камня о камень. Огромный коготь, напоминавший Йоко лезвие топора, замер прямо у ее лица. Она остановила его мечом, который наполовину вытащила из ножен и держала прямо перед собой обеими руками. У нее не было времени думать о том, как ей это удалось. Действуя словно по собственной воле, ее рука полностью вытащила меч из ножен. Одним движением она рубанула по лапам птицы. Струя теплой, ярко-красной крови окатила ее. Не я делаю это, успела подумать она, ошеломленная происходящим. Ее ноги и руки двигались сами по себе. Меч рассекал лапы кочо, кружившей над ними. Йока была залита кровью с ног до головы. Кровь стекала по лицу и шее, и пропитывала блузку. Она вздрогнула от отвращения. Она или, скорее, её ноги отступали, избегая потоков крови. Чудовище тяжело взмыло в небо и, примерившись, ринулось прямо на Йока. Она рубанула его по крыльям. С каждым движением она ощущала, словно её пронизывали холодные щупальца это та штука дёю птица издала пронзительный крик и рухнула на землю ее крылья были изрезаны одного взгляда на птицу йока хватило чтобы окончательно осознать это дёю все сделал это он управлял ею словно марионеткой Гигантская птица корчилась в агонии, била крыльями по земле и пыталась дотянуться до Йока когтями. Ни секунды не раздумывая, Йока бросилась в атаку. Уворачиваясь от взмахов когтей, она вспорола птице брюха. Вскоре вся она была покрыта кровавыми ошметками. Она осознавала только отдачу от ударов и разлетающиеся во все стороны куски плоти и костей. «Нет, хватит!» Она взвыла от отвращения, не в силах остановиться. Игнорируя фонтаны крови, она вогнала меч глубоко в крыло птицы, с размаху налегла на него и откромсала огромный кусок. Резко развернувшись, она увидела голову птицы. Из широко раскрытого клюва текла кровавая пена и раздавался пронзительный крик. «Пожалуйста, прекрати!» птица беспомощно хлопала изрезанными крыльями, не в силах подняться с земли. Йока увернулась от взмаха крыла и вновь вонзила меч в птицу. Она пыталась абстрагироваться от того, что делает, но ощущала сопротивление, когда меч погружался в плоть птицы. Йока выдернула его и, взмахнув над головой, рубанула птицу по шее. Меч остановился, упершись в позвоночник. Она еле вытащила оружие, окатив себя кровью ошметками плоти, взмахнула им еще раз и, наконец, отрубила голову. Только вытерев меч от до сих пор дрожащей перья, она, наконец, смогла вернуть контроль над своим телом. Йока издала полный страдания вопль и отбросила меч так далеко от себя, как только могла. Она перегнулась через край волнореза и ее стошнило. Схлипывая, Йока проскользнула между бетонными конструкциями и свалилась в море. Была середина февраля, и вода была крайне холодной, но сейчас ей хотелось только смыть с себя эту кровавую гадость. Когда она, наконец, пришла в себя, то осознала, что дрожит так сильно, что едва способна взобраться обратно на волнорез. Вновь, оказавшись на твердой земле, она разрыдалась. Она плакала от страха и отвращения, пока не охрипла, пока у нее не закончились слезы. Вы в порядке? спросил Кайки. Я что? Она была не одна, остальные на подходе. Мужчина безучастно смотрел на нее. И что? Закочневшее тело не слушалось. Предупреждение Кэки совершенно не волновало ее. Глядя в его лицо, Йока осознала, что уже совершенно не боится его. «Они сильны. Они беспощадны. Если вы желаете, чтобы я защитил вас, вы должны пойти со мной». «Даже не думайте», — холодно ответила Йока. «Это глупо». «С меня достаточно». «Я хочу домой. В вашем доме тоже небезопасно. Мне все равно. Мне холодно. Я иду домой. С этими чудовищами разбирайтесь сами, если так хотите». Йока с ненавистью посмотрела на него. «И вытащите из меня эту штуку, этого дзёю. Он всё еще нужен вам». «Не нужен. Я иду домой. Неразумная!» Его голос был полон ярости. Йока удивленно уставилась на него. «Ваша смерть принесет одни проблемы. Если вы откажетесь идти со мной, я заставлю вас. Хватит думать только о себе!» Она никогда раньше не говорила никому ничего подобного. От этого она ощутила в груди неожиданно приятное чувство. «Я буду делать, что захочу, и я хочу домой. Больше в этом участвовать я не стану и никуда с вами не пойду!» Я возвращаюсь домой. Вы даже не слушаете меня. Я хочу домой, отмахнулась от предложенного ей меча Йока. Я не подчиняюсь вам. Вы не понимаете всей опасности. Ну, меня все устраивает, Йока ответила ему слабой улыбкой. А вас это точно не касается. Как раз таки касается, прорычал он в ответ. Когда Йока прошла мимо него, он склонил голову. Две белые руки обвелись вокруг нее и крепко схватили. Она не успела среагировать. ⁇ Что вы творите? ⁇ Кое-как ей удалось обернуться. Ее держала крылатая женщина, которая до этого отдала ей меч. Она схватила ее коза руки и вновь вложила в них меч. ⁇ Отпустите меня! ⁇⁇ Вы, моя, госпожа, ⁇ ответил Кейки. ⁇ Я что? ⁇ «Вы — моя госпожа, и при любых других условиях я бы подчинился любому вашему приказу. Прошу простить, когда я буду убежден, что вы в безопасности, я предоставлю ответы на все ваши вопросы. И если вы пожелаете вернуться домой, тогда я приложу все усилия, чтобы помочь вам в этом». Да, это я стала вашей госпожой? Вы сами пришли ко мне и делаете, что хотите, без объяснений. Вы шутите, что ли?» «На это нет времени», — он смерил ее холодным взглядом. «Я буду рад, если вы сложите с себя полномочия, но не мне это решать. И я не могу вас бросить, так что лучшее, что я сейчас могу сделать, это не вмешивать сюда других невинных людей. И если для этого потребуется применить силу, Я пойду на это. — Кайка, забирай ее. Отпустите меня! — Ханкё! — позвал Кейки, не обращая внимания на крики Йоко. Зверь с шерстью цвета меди вынырнул из теней. — Нам нужно поскорее уйти отсюда. От этого места раззит запахом крови. Следом появилась огромная пантера, которую он называл Хёке. Все еще держа Йоко, женщина забралась верхом на пантеру и усадила ее перед собой. Кейки, в свою очередь, забрался на Ханкё. «Пожалуйста, я не шучу! Отвезите меня домой! Уберите из меня эту штуку!» Йока принялась умолять его. «Он не должен доставлять тебе проблем. Сейчас, когда он полностью погрузился в тебя, ты совершенно не должна ощущать его присутствие». Все равно это противно! Уберите его из меня!» «Не показывайся!» обратился Кейки к Зёю. Веди себя так, словно тебя нет. Ответа не последовало. Кейки кивнул. Йока едва успела схватить женщину за руки до того, как Пантера встала на задние лапы и прыгнула в небо. Стойте! закричала она. Пантера не послушалась ее. Она играюще взмыла в небеса и, по собачье поплыла по воздуху, медленно набирая скорость. Если бы не удаляющаяся от них земля. Йока бы ни за что не поверила, что они вообще движутся. Словно во сне, это существо уносилось все дальше и дальше от земли, а позади них открывался прощальный вид на город, окутанный сгущающимися сумерками.